Ты вернулся из Фанагории с письмом от моего брата. Клянусь всеми богами, меня послал Неапталем. Да, где же послание твоего высокочтимого брата? Он стал с невозмутимым видом искать что-то за краем гематии и, наконец, под видом письма протянул Алкему пустую ладонь. Алким с улыбкой пересыпал монеты во влажную ладонь боспорца Закрыв за лазутчиком дверь, Он подошел к занавесу, отделявшему пространство за колоннами, и одернул его. Диафант сидел, опершись щекою на кулак. На его губах блуждала загадочная улыбка. «Ты напал на верный след», — молвил Синопеец. «Если пойти по нему, он приведет тебя к тем, кто не погнушался услугами папы Харона. Допустим, им удалось осуществить свой коварный замысел».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 Он будет в этом представлении хорегом. Итак, действие первое. Оно начинается в гавани Пантикопея. Ты передаешь Гриллу приказ выйти в море. Как только из виду скрываются берега, ты сообщаешь кормчему и команде, что скончался Митридат, отравленный врагами. Вы поднимаете черные паруса и плывете в Синопу.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 Трапезунцы принесли искусно отлитую золотую доску с портретом юного царя в профиль и надписью «Хайри Митридатес». Многие привели с собою детей, и они залезли на постаменты статуй. Те, кому не хватало места в гавани, устроились на палубах кораблей, увешанных черными полотнищами. «В ожидании корабля с телом...»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 тоже распространил известие о смерти Митридата. Вспомнили, что оно пришло из Лаудикеи, что о смерти царя объявил от имени убитой горем царицы Ариарат. «В Лаудикею!» — раздались крики. «В Лаудикею!» Толпы хлынули к воротам. На Малу остались одни боспорцы Они до сих пор ничего не могли понять. Им казалось странным поведение граждан этого города